После отъезда «Мерседес» дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло. Его деятельный ум охватил отцепенение, как охватывает сон утомленное тело. Неужели... Говорил он себе, между тем, как лампы и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали усталые слуги. Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг от одного слова... От дуновения. Я, который считал себя выше других людей, Который так гордился собой, Который был жалким ничтожеством В темнице замка Иф И достиг величайшего могущества, Завтра превращусь в горсть праха. Мне жаль не жизни, Есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, Которого жаждут все страждущие, Тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, Навстречу которому я шел по мучительному пути голода, Когда в моей темнице появился фария? Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины, Нет мне жаль не жизни. Я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Так провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему. Значит, Бог не дозволил, чтобы они исполнились. Это время, которое я поднял, тяжелое, как мир и которое, я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам, отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне придется бросить его на полпути. Так мне снова придется стать фаталистом, мне, которого четырнадцать лет отчаяния и десять лет надежды научили постигать поведение, и все это, Боже мой! Только потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, только оледенело. Потому что оно проснулось. Потому что оно забилось. Потому что я не выдержал биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса. Но не может быть, продолжал граф все сильнее, расстравляя свое воображение картинами предстоящего поединка. Не может быть, чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно обрекла меня на смерть, меня полного жизни и сил. Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или, вернее, в материнском безумии. Есть добродетели, которые, переходят границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену. Она бросится между нами, и то, что здесь было исполнено величие на месте поединка, будет смешно. И лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости. «Смешно!» — повторил он. «И смешным окажусь я. Я смешным нет лучше умереть. Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещая Мерседес жизнь ее сына, граф повторял глупо, глупо, глупо разыгрывать великодушие, изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки. Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством. Между тем, честь моего имени, ведь это не тщеславие, Господи, а только справедливая гордость, честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам, по собственной воле, никем не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку, и что этой рукой, столь грозной для других, я поразил самого себя, так нужно и так будет. И схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти. «Я делаю это, Господь мой», — сказал он, подняв к небу глаза, — «столько же ради тебя, сколько ради себя». Десять лет я смотрел на себя, как на орудие твоего отмщения. И нельзя, чтобы другие негодяи, помимо этого Морсера, Данглар, Вильфорда и сам Морсер, вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что проведение, которое уже уготовило им возмездие, было остановлено только силой моей воли, что кара, которой они избегли, здесь ждет их на том свете. И что для них только время заменилось вечностью. В то время, как он терзался этими мрачными сомнениями, Тяжелым забытьем человека, которому страдания не дают уснуть, В оконные стекла начал пробиваться рассвет И озарил лежащую перед графом бледно-голубую бумагу, На которую он только что начертил эти предсмертные слова, Оправдывающие поведение. Было пять часов. Утро. Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился, как бы подавленный вздох. Он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явно повторился, что его сомнения перешли в уверенность. Тогда Аграф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле гайда. Руки ее бессильно повисли, прекрасное бледное лицо было запрокинуто. Она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее. Но сон, необоримый сон молодости сломил ее после томительного бдения. Она не проснулась, когда Монтекристо открыл дверь. Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления. Она... «Помнила о своем сыне», — сказал он. «А я забыл о своей дочери». Он грустно покачал головой. «Бедная Гайда», — сказал он. «Она хотела меня видеть, хотела говорить со мной. Она догадывалась и боялась за меня. Я не могу уйти, не простившись с ней». Не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь. И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу под предыдущими строчками «Я завещаю Максимилиану Морелю, капитану Спаги, сыну моего бывшего хозяина Пьера Мореля, судовладельца в Марселе, капитал в двадцать миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жули, своему зятю Эммануэлю» если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти двадцать миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертучо. Если его сердце свободно, и он захочет жениться на Гайде, дочери Алии янинского Баши, которую я воспитал как любящий отец, и которая любила меня как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание. По настоящему завещанию Гайда является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии Голландии, А равно в обстановке моих дворцов и домов, и которые за вычтом этих двадцати миллионов, так же, как и сумм, завещанных моим слугам, равняется приблизительно шестидесяти миллионам. Когда он дописывал последнюю строчку, за его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо. Гайде, да, сказал он, ты прочла. Молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век. Она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому колу. «Господи мой», — сказала она, с мольбой складывая руки, — «почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все эти богатства? Разве ты покидаешь меня?» «Я пускаюсь в дальний путь, друг мой», — сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности. «И если бы со мной что-нибудь случилось...» Граф замолк. «Что тогда?» — спросила девушка так властно, как никогда не говорила с своим господином. «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось». Продолжал Монте Кристо. Гайда печально улыбнулась и медленно покачала головой. Ты думаешь о смерти, господин мой, сказала она. Это спасительная мысль, дитя мое, сказал мудрец. Если ты умрешь, отвечала она, завещай свои богатства другим, потому что если ты умрешь, мне никаких богатств не нужно. И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер. Он-то кристо нагнулся, поднял ее на руки, и, глядя на это прекрасное, побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое беспомощное тело, Он впервые подумал, что, может быть, она любит его не только как дочь. — Может быть, — прошептал он с глубокой печалью, — я еще узнал бы счастье. Он отнес бесчувственную гайду в ее комнаты и поручил ее заботам служан. Вернувшись в свой кабинет, дверь, которого он на этот раз быстро запер, за собой он снова написал завещание. Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Он-то Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эммануэля. «Отлично», — сказал он. «Я кончил как раз вовремя». И он запечатал завещание тремя печатями. Минуту спустя он услышал в гостиной шаги пошел отпереть дверь. Пошел Муррель. Он приехал на двадцать минут раньше назначенного времени. «Быть может, я приехал немного рано, граф», — сказал он. «Но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собой». Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью. И вместо того, чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия. Морель, — сказал ему, — сегодня для меня прекрасный день. Потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эминюэль. Так вы едете со мной, Максимилиан? Конечно, неужели вы могли в этом сомневаться? А если я не прав? Я видел всю вчерашнюю сцену. И всю ночь я вспоминал ваше самообладание. Я сказал себе, что если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне. Но ведь Альбер, ваш друг, просто знакомый. Вы с ним познакомились в тот же день, что и со мной. Да, это верно. Но вы сами видите, что если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил. Благодарю вас, Моррель. И граф позвонил. — Вели отнести это к моему нотариусу, — сказал он тотчас же, явившемуся соли Это мое завещание, Мурель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь. — После вашей смерти? — воскликнул Мурель. — Что это значит? — Надо все предусмотреть, мой друг. — Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались? — Я отправился к Тортони и застал там, как рассчитывал Бошана и шаторы, но сознаю с вам, что я их разыскивал. Зачем же, раз все уже было условлено? Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная. Разве вы в этом сомневались? Нет, оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем. Так что же? Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой, пуля слепа. Вам это удалось? Быстро спросил монте Кристос, едва уловимый искрой надежды. Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой. Вот как? Кто же меня выдал? Учителя фехтования, которых вы превзошли, и вы потерпели неудачу, они на отрез отказались. Мурель, сказал граф. Вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета? Никогда. Так посмотрите, время у нас есть. Монте-Кристо взял пистолет, который держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив туза трев к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил три листа и ножку трилистника. При каждом выстреле Морель все больше бледнел. Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок. «Это страшно», — сказал он. «Взгляните, Манюэль». Затем он повернулся к Монте-Кристо. «Граф», — сказал он, — «ради всего святого». «Не убивайте, Альбера, ведь у несчастного юноша есть мать». «Это верно», — сказал Монте-Кристо, — «а у меня ее нет». Эти слова он произнес таким тоном, что Морель содрогнулся. «Ведь оскорбленный вы, разумеется. Но что вы этим хотите сказать? Это значит, что вы стреляете первый?» И «Я стреляю первый». «Да, я этого добился. Или, вернее, потребовал. Мы уже достаточно сделали ему ступок, и им пришлось согласиться. Расстояние — двадцать шагов». На губах графа мелькнула страшная улыбка. «Морель», — сказал он, — «не забудьте того, чему сейчас были свидетелями. «Вот почему», — сказал Морель, — «я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера». — Мое волнение, — спросил Монте-Кристо, — или ваша великодушие, мой друг? — Знаешь, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому. А именно, попадите ему в руку или еще куда-нибудь, но не убивайте его. — Слушайте, Мурель, что я вам скажу, — отвечал граф Вам не за уговаривать меня пощадить Морсера. Морсер будет пощажен. И даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я, тогда как вы. А это дело другое. Меня понесут на носилках. «Что вы говорите, граф?» — вне себя воскликнул Максимилиан. «Да, дорогой Морель, Морсер меня убьет!» Морель смотрел на графа в полном недоумении. «Что с вами произошло этой ночью, граф?» «То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах. Я видел призрак, и этот призрак сказал мне, что я достаточно жил». На этом свете. Максимилиан и Эммануэль обменялись взглядом. Монте-Кристо вынул часы. «Едем», — сказал он. «Пять минут восьмого, а дуэль назначен ровно в восемь». Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и Эммануэлю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, Казалось, что они слышат рыдание и ответный вздох. Экипаж был уже подан. Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами. Ровно в восемь они были на условленном месте. — Вот мы и приехали, — сказал Морель, высовываясь в окно кареты. И притом первый первые. — Прошу прощения, сударь сказал Батистен, сопровождавший своего хозяина. «Но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж». Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эммануэлю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти. Максимилиан удержал руку у графов своих. «Слава Богу!» — сказал он. «Такая рука должна быть у человека, который в сознании своей правоты спокойно ставит на карту свою жизнь». — В самом деле, — сказал Манюэль, — вон там прогуливаются какие-то молодые люди и, по-видимому, кого-то ждут. Монте-Кристо отвел Мореля на несколько шагов в сторону. Оксимильян спросил он, — свободно ли ваше сердце? Морель изумленно взглянул на Монте-Кристо. — Я не жду от вас признания, дорогой друг. Я просто спрашиваю, ответьте мне, да или нет. «Это все, о чем я вас прошу. Я люблю, граф. Сильно любите? Больше жизни». «Еще одной надежды меньше», — сказал Монте-Кристо со вздохом. «Бедная гайда. «Право, граф», — воскликнул Моррель. «Если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вы малодушны». «Почему?» потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом. Вы солдат, Моррель. Вы должны бы лучше знать, что такое мужество. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно жить или умереть мне, который провел двадцать лет между жизнью и смертью? Впрочем, не беспокойтесь, Моррель. Эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир ⁇ это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланившись со всеми и заплатив свои карточные долги. Но «Ну, слава Богу, сказал Мураль, вот это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты. Я... Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои. Пойду узнаю, сказал Моррель. Хорошо, но только никаких переговоров. Будьте спокойны. Моррель направился к Бошану и Шаторено. Те, увидав, что Моррель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов. Молодые люди раскланялись друг с другом. Если неприветливо, то со всей учтивостью. Простите, господа, сказал Моррель, но я не вижу господина Деморсера. Сегодня утром, ответил Шаторено. Он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли. — Вот как? — заметил Муррель. Вашан посмотрел на часы. — Пять минут девятого, это еще не поздно, — господин Муррель сказал он. — Я вовсе не это имел в виду, — возразил Максимилиан. — Да вот, кстати, и карета прервал Шатор Но. По одной из сходивших сходивших у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж. — Господа, — сказал Муррель. Я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты. Он-то Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими. Мы предвидели это, — отвечал Бушан, — и я привез пистолеты, которые я купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые, еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?» «Раз вы говорите, — с поклоном ответил Моррель, — что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, то мне, разумеется, достаточно вашего слова». «Господа, — сказал Шато-Рено, — это совсем не Морсер приехал. Смотрите-ка!» В самом деле к ним приближались Франс и Дебре. «Каким образом вы здесь, господа? — сказал Шато-Рено, пожимая обоим руки. — — Мы здесь потому, — сказал Добре, — что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли. Бошаны и Шаторено удивленно переглянулись. — Господа, — сказал Морель, — я, кажется, понимаю, в чем дело. — Так скажите. — Вчера днем я получил от господина Доморсер письмо, в котором он просил меня быть вечером в опере. — И я, — сказал Добре, — я, — сказал Франц, — «И мы?» — сказали Шаторы, но и Бошан. «Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове», — сказал Морель. «Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли». «Да», — сказали молодые люди, — «это так и есть, господин Морель, по-видимому, вы угадали». «Но тем не менее Альбер не едет», — пробормотал Шаторы, но он уже опоздал на десять минут». «А вот и он», — сказал Бушан, — «верхом, смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга». «Какая неосторожность», — сказал Шатор — «верхом перед дуэлью на пистолетах». «А сколько я его наставлял!» «И кроме того, посмотрите», — сказал Бушан, — «воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет». «Почему он заодно не нарисовал себе кружок на животе и проще, и скорее?» Тем временем Альбер был уже в десяти шагах от них. Он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил по воде слуге. Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал. На его лице было серьезное и печальное выражение, совершенно ему не свойственное. «Благодарю вас, господа», — сказал он, — «что вы откликнулись на мое приглашение». Поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание. Моррель стоял поодаль. Как только Морсер появился, он отошел в сторону. «И вам также, господин Моррель», — сказал Альбер. «Подойдите поближе, прошу вас, вы здесь не лишний». «Сударь», — сказал Максимилиан, — «вам, может быть, неизвестно, что я секундант графа Монте-Кристо?» «Я так и предполагал». «Тем лучше». Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее. Господин Мурель! сказал Шаторино, вы можете объявить графу Монте-Кристо, что господин деморсер прибыл и что мы в его распоряжении. Мурель повернулся. Чтобы исполнить это поручение, Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами. Подождите, господа, сказал Альберт, мне надо сказать два слова графу Монте-Кристу. Наедине, спросил Мурель. «Нет, при всех». Секунданты Альбера изумленно переглянулись. Франц и Дебре обменялись в полголоса несколькими словами, а Мурель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эммануэлем расхаживал полей. «Что ему от меня нужно?» — спросил монте «Право не знаю, но он хочет поговорить с вами». — Лучше пусть он не искушает Бога каким-нибудь новым оскорблением, — сказал Монте-Кристо. — Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, — возразил Муррель. Граф в сопровождении Максимилиана Эммануэля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями. В трех шагах друг от друга Альбер и граф остановились. «Господа», — сказал Альбер, — «подойдите ближе. Я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать графу Монте-Кристо, ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова». «Я вас слушаю, сударь», — сказал Монте-Кристо. «Граф», — начал Альбер, и его голос, вначале дрожавший, становился более уверенным по мере того, как он говорил. «Граф, я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсер в Эпире, потому что как ни был бы виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его» то теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен передали Пашой, оправдывает вас в своих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. Поэтому я говорю вам и заявляю во всеуслышание да сударь вы имели право мстить моему отцу и я его сын благодарю вас за то что вы не сделали большего если бы молния ударила в свидетелей этой неожиданной сцены она ошеломил бы их меньше чем заявление альбера Вон ты кристо медленно поднял к небу глаза в которых светилось выражение беспредельной признательности. Он не мог надевиться, как пылкий Альбер, показавший себя таким храбрецом среди римских разбойников, пошел на это неожиданное унижение, и узнал влияние Мерседес, и понял, почему ее благородное сердце не воспротивилась его жертве. Теперь, сударь, сказал Альбер, если вы считаете достаточными те извинения, которые я вам принес, прошу вас, вашу руку. После непогрешимости, величайшего достоинства, которыми обладаете вы, величайшим достоинством, я считаю умение признать свою неправоту. Но это признание мое личное дело. Я поступал правильно по воле людей. Вы поступаете правильно по Божьей воле. Только ангел мог спасти одного из нас от смерти. И этот ангел спустился на землю не для того, чтобы мы стали друзьями. К несчастью, это невозможно. Но для того, чтобы мы остались людьми, уважающими друг друга. Монте-Кристо со слезами на глазах, тяжело дыша, протянул Альберу руку, которую тот схватил и пожал чуть ли не с благоговением. — Господа, — сказал он, — граф Монте-Кристо согласен принять мои извинения. Я поступил по отношению к нему опрометчиво. Опрометчивость плохой советчик, я поступил дурно. Теперь я загладил свою вину. Надеюсь, что люди не сочтут меня трусом за то, что я поступил так, как мне велела совесть. Но во всяком случае, если мой поступок будет превратно понят, прибавил он гордо, поднимая голову и как бы посылая вызов всем своим друзьям и недругам, я постараюсь изменить их мнение обо мне». «Что такое произошло сегодня ночью?» — спросил Бошан Шаторену. «По-моему, наша роль здесь незавидна». «Действительно, то, что сделал Альбер, либо очень низко, либо очень благородно», — ответил барон. «Что все это значит?» — сказал Дебре, обращаясь к Францу. «Граф Монте-Кристо обесчестил Мурсера, и его сын находит, что он прав». Да если бы в моей семье было десять енин, я бы знал только одну обязанность — драться десять раз. Монте Кристо, поникнув головой, бессильно опустив руки, подавленный тяжестью двадцати четырехлетних воспоминаний, не думал ни об Альбери. Ни о Башане, ни о Шаторе, но ни о ком из присутствующих. Он думал о смелой женщине, которая пришла к нему молить его о жизни сына, которую он предложил свою и которая спасла ее ценой страшного признания. Открыв семейную тайну, Быть может, навсегда убившую в этом юноше чувство сыновней любви. Опять рука провидения прошептал он. Да только теперь я уверовал, что я послан Богом.